«Не бойся», — сказал жизнерадостный Кендер, — «это сестра молодого вельможи. Смотри, Ларана, нас приходит в себя, и дело должно быть в той пакости, которой она намазала его лоб. Я был готов поклясться, что он проваляется без памяти еще несколько дней». И таз поднялся. Варана, да я тебе представлю мою подружку. Как ты говорила, тебя зовут?» Но девушка не смела глаз поднять от земли и только дрожала всем телом, подбирая вновь роняющие потки песка. Потом что-то пробормотала, но до того тихо, что они не расслышали». «Что ты сказала, маленькая?» — спросила Варана так мягко и ласково, что дикарка, наконец, решилась поднять голову. «Сильверт», — повторила она, еле слышно. «На языке Каганести это значит «среброволосые», не так ли?» — спросила Варана И, опустившись на колени подле брата, помогла ему приподняться. Гилтона с неверным движением поднес руку к колбу и щеке, облепленным густой мазью. «Не надо трогать», — предостерегла Сильверт, быстро перехватив его руку. «Это лекарство». Она говорила на общем и не как-нибудь через пень колоду, но наоборот, свободной и без акцента. Гилтонос вновь застонал и уронил руку. Сильверт с жалостью посмотрела на него, потянулась погладить его по щеке, но глянула на Варану и, поспешно отдернув руку, хотела бы его подняться. «Погоди», — сказала Варана. — «погоди, Сильверт». Девушка застыла на месте, глядя на Варану с таким ужасом, что то стало стыдно. «Не бойся, Сильверт», — мягко проговорила она, — «я лишь хотела поблагодарить тебя за заботу о брате». «Да Сельхов прав. Рана серьезная, но ты просто замечательно ему помогла. Пожалуйста, останься с ним, если хочешь». Сильверт глядела себе под ноги. «Я останусь с ним, госпожа, если ты приказываешь». «Я не приказываю, Сильверт», — сказала Варана. «Я тебя прошу. И, кстати, меня зовут Вараной. Дикарка подняла глаза. «Я с радостью побуду с ним, гос. Лорана, раз ты меня просишь». Она опустила голову, и Тасс Вараны едва разобрали ее слова». А мое настоящее имя вправду значит Среброволосые, но произносятся иначе. Сильвара, Сильверт, это они так выговаривают. Она покосилась на воина в сильванисти, потом вновь обернулась к Варане. Пожалуйста, зови меня Сильварой. Эльфийские воины принесли носилки, наспех сооруженные из древесных сучьев и одеял, и переложили на них Гилтонаса, стараясь надо отдать им должное и не причинить ему лишних страданий. Сильвара пошла рядом с носилками, и с ней-то сельхов, ужасно довольный, что встретил кого-то, еще не слышавшего всех его росказней. Лорана и Элистан пошли по другую сторону носилок. ларана держала брата за руку, с нежностью вглядываясь в его рассеченное лицо. За ними, неся на плече бесценный сундук с мрачно шагал Дерик. Замыкали шествие вооруженные эльфы. В небесах едва занимался неприютный серый рассвет, когда они добрались до края прибрежного леса. Дрожа от холода, Флинт повернул голову и посмотрел в море. — Что это там Дерек говорил насчет корабля на Сан-Крист? — Боюсь, что ты не ослышался, — ответил Стурм. — Это тоже остров. — И нам вправду позарез надо туда? — Да. — Чтобы воспользоваться оком дракона? Но мы же ничего не знаем о нем. — Значит, придется рыцарям засесть за науки, — тихо проговорил Стурм. — Что делать, если от этого зависит судьба нашего мира? — Апчхи! — вновь проняло гнома. Бросив полный ужаса взгляд на зловещие темные волны, он угрюмо покачал головой. Дважды я мало не потонул, потом подцепил смертельную болезнь. Морскую болезнь. «Подцепил смертельную болезнь», — раздельно повторил гном. И, наконец, угодил в кораблекрушение. «Помяни мои слова, светлый меч, лодки нам приносят несчастье. С тех самых пор, как нелегко и дернуло нас залезть в ту проклятую лодку на озере Кристалмир, мы только и делаем, что собираем шишки. Это там, в лодке, наш свихнутый маг впервые разглядел обвалившееся созвездие, и уж больше удачи нам не было». И не будет, пока мы не прекратим связываться с разными там плавучими лоханками. Стурм улыбнулся, глядя на гнома, вязнувшего в песке. Но потом улыбка погасла, и рыцарь вздохнул. «Если бы все в самом деле было так просто», — сказал он себе.